«Скользя по строкам. Часть первая. Стоял самый разгар лета. Ясное, чистое небо. легкий ветерок. Прогретые солнцем крыши. В магазине иногда колыхались льняные занавески, а из-за стойки доносился шум вентилятора. Хайон поднесла руку к окну и пошевелила пальцами, ощущая, как солнечный свет пронизывает их теплом. Шёл четвёртый месяц, как девушка устроилась на работу в Юнхидоне. За это время она научилась обрабатывать фотографии и загружать их на сайт магазина, приловчилась складывать конверты, параллельно наслаждаясь видом из окна, и присматривать за покупателями. Хайон успела запомнить многих постоянных клиентов Бюро сокровенных посланий. В июле она уже ощущала себя неотъемлемой частью магазина. Как правило, в бюро сокровенных посланий царила тишина, но иногда кто-то ее все же нарушал. Это был один из таких дней. Вошла женщина в салатовой блузке с короткой стрижкой и завопила. «Все получилось? Ты сняла квартиру на Нью-Скай-Пиано?» «Да, спасибо вам». Женщина работала риэлтором и пять месяцев назад помогла Хайон найти жилье. Ее агентство недвижимости тыквенный ключ» располагалась рядом с перекрестком, прямо напротив магазина, где работала девушка. Хайон до сих пор хранила в кошельке ее визитку. Квон Ина. Хайон сразу вспомнила, как ее зовут. Имя звучало очень изящно и современно. Как тебе там живется? Крыша не течет? Из кондиционера нет запаха? Нет, нет, спасибо. Все хорошо. Да, было бы за что. Раз ты счастлива, то и я тоже не знала, что ты тут рядом работаешь? Подрабатываешь? Да, уже несколько месяцев. Хотя она давно жила здесь и знала окрестности как свои пять пальцев, ей не приходило в голову подняться сюда, на четвертый этаж. В магазин в основном заходила молодежь, поэтому женщине казалось, что ей уж точно тут нечего делать. Знаешь, на первом этаже работает мой муж. У него своя пекарня. Правда, что ли? Все очень нахваливают их выпечку. «Да что в ней такого? Просто уже давно работают». Хайон была счастлива этой случайной встрече. От женщины исходило приятное тепло, как от свежеиспеченного ароматного хлеба. «Я думала, здесь у вас только вычурные молодежные открытки. А тут столько всего. Даже вон. Разлинованная бумага для писем. Давно я на такое не писала. Прям в прошлое окунулась». Ина, переполненная эмоциями, заглянула в комод. Открыв ящик, она выбрала самый обычный набор для писем и принялась его рассматривать. Ещё до свадьбы Эна участвовала в традиционном конкурсе сочинений среди девушек и даже победила в номинации «Поэзия». Ее признали талантливой молодой писательницей. Но после того, как она связала свою судьбу с бедным булочником, жизнь как будто потеряла прежние краски. «А что это? Любой может просто взять отсюда письмо?» Спросила Эна, глядя на стеллаж. «У нас есть услуга «Друзья по переписке». Любой может оставить здесь свое письмо для незнакомца. Сначала посетители пишут свое, и только потом берут чужое». «А, друзья по переписке! Я тоже в школе увлекалась таким». В Хайон тут же проснулось любопытство. Оказалось, что Эна родилась в Чонсоне, провинция Канвандо. К ним в город часто приезжали школьники на экскурсии. Каждый день поезда проносились мимо школы для девочек, где училась Эна. Как-то раз мы прознали, что мимо будут проезжать мальчишки, уточнили расписание поездов и в нужное время незаметно улизнули с уроков. Зачем? Слушай дальше. Мальчишки с поезда бросали нам бумажки с их адресами. Мы ловили их, а потом отправляли друг другу письма. Хайон попыталась представить себе девушек в школьной форме, Которые бегут через все поле к железной дороге. На лице появилась улыбка, будто она сама ощутила энергию, исходящую от них, увидела полные надежд лица, услышала тяжелое дыхание и стук сердец. Помню, как сейчас стоял разгар лета, стрекотали цикады, бежим с девчонками так, что все воротники насквозь промокли. Вдруг вижу, парень очень симпатичный, выглядывает из окна поезда. Прям такой уж симпатичный. Его звали Ли Чон-Дже. Чуть смутившись, улыбнулась Эна. Я очень долго искала его записку. Она, видимо, упала куда-то вниз, прямо под рельсы. В тот миг казалось, что сами высшие силы пришли ей на помощь. Подул прохладный летний ветерок, развевая полы юбок девушек. Вдруг мимо пролетела записка, похожая на ту, что написал Ли Он дже и упала к ногам Эна. Это судьба. Этот момент навсегда сохранился в ее памяти, как первый поцелуй. Внезапно Эна захотела написать письмо. Похоже, воспоминания молодости что-то в ней пробудили. Хайон принесла все необходимое. Интересно, о чем будет ее следующее послание? Несмотря на любопытство, Хайон понимала, что она не вправе нарушать личные границы. Эна взяла перо и склонилась над бумагой. Казалось, что все это время ее мучила жажда. Жажда поделиться своей историей. Кому? Незнакомцу. Здравствуйте. Писать кому-то мне не впервой, но я всегда знала своего собеседника. А это что-то новенькое. Я не знаю о вас совершенно ничего. Ни вашего возраста, ни имени, ни как вы выглядите. Когда-то давно, еще в молодости, я переписывалась с юношей в которого была безответно влюблена. Вот и подумала, а не вспомнить ли мне былые времена. Наверное, вы хотите услышать что-то хорошее и приятное, но я вас огорчу. В моем письме этого нет. В последнее время я что-то стала рано просыпаться. Правду говорят, с возрастом спишь все меньше. Теперь каждый день я встаю до восхода солнца и включаю телемагазин. У меня уже есть и пылесос, и посуда, и массажер для ног. Но, честно говоря, мне ничего этого не надо. Сегодня утром все шло как обычно. Но вдруг стали показывать рекламу тура в Таиланд. Увидев картинки на экране, я подумала, то, что нужно. Мы с мужем никогда вместе не были в отпуске, не считая наш медовый месяц на острове Чиджудо. Мне стало так обидно, что я тут же разбудила его и предложила купить эти билеты. А он что? Запел свою старую песню. «Кто, если не он, будет работать в пекарне?» Мой муж — жалкий булочник. Вернее, пекарь. Каждый день, ни свет, ни заря, он идет на работу и замешивает тесто. Работает, не покладая рук. Но все же, благодаря его трудолюбию и упорству, пекарня приносит прибыль уже больше 30 лет. «Невероятно! Я говорю это не только потому, что он мой муж. Просто он и правда живет своим делом. Как бы у него ни болели пальцы, он ни разу не наклеил обезболивающий пластырь. Все переживал, что запах может впитаться в тесто. Вот вы знаете, за что люди так любят сдобу? Она приносит им счастье. Сосиска в тесте, булочка со вкусом мокка, кукурузный хлеб, бисквит костелла, эклеры». Шоколадные маффины, сливочные кексы, пирожки с красной фасолью, картофельные крокеты, круассаны с бататом и кремом, хворост, мини-пицца и еще так много всего. Но я все решила. Если и в этом году мы никуда не поедем, я отправлюсь в путешествие одна. Слышала, что в Таиланде все едят том-ям. Или как его там? Мне не терпится его попробовать. Еще говорят, что их манга намного слаще нашего. Хочу сама в этом убедиться. Злюсь, кряхчу, но все равно пишу. Чувствую, как мне становится легче. С письмами всегда так. Они помогают мне наговорить гадости от обиды. В моменте я вспыхиваю, как спичка, а в письме вся моя ярость постепенно угасает. Не знаю, кто вы — молодая девушка, юноша или кто-то старше меня. Где вы читаете это письмо? В метро, в автобусе или сидя в очереди в банке? Ну, хорошенько подумайте над тем, что написала вам старая тетка. Жизнь, она разная. Не все и не всегда идет ровно и гладко. Но что бы ни случилось, надо жить дальше. Нельзя сдаваться, пока вам есть что сказать этому миру. Ну что ж, хорошего вам дня. От жительницы Йонхедона в один миг на бумаге не осталось пустого места. Похоже, в Йонхидоне появился гений, способный написать такое длинное послание одним взмахом пера. Испытывая гордость за себя, Ина вся сияла. Она потянулась за колпачком от ручки. Щелк. Затем Ина сложила плотную бумагу вдвое и поместила ее в черный конверт. Наклеила стикер и нарисовала на нем листок, который идеально сочетался с ее зеленой блузкой. Женщина положила конверт в стеллаж. В нем лежало всего четыре письма, которые покорно ждали своего читателя. Посетительница ткнула наугад в одной из них. «Здравствуйте! Вам пишет облако, рисунок, которое обожает бродить по улочкам. Хотя погода сегодня зябкая, приятно заглянуть в родной Йонхидон, выпить днем чашечку чая, и отхватить вкусный десертик. У них есть такое удивительное свойство делать нас счастливыми. Вы любите сладкое? В последнее время я ем много булочек. Рисунок булочки. Мне очень интересно узнать о вас больше. Сколько вам лет? Как и чем вы живете? Как прошел ваш день? Последние дни у меня какие-то перепады настроения. Эмоции порой берут вверх. Надеюсь, это скоро пройдет. В этом году я больше уделяю внимание своему состоянию, стараюсь прислушиваться к себе. А как живете вы? Чем бы вам хотелось заняться? Я вот хочу отправиться в путешествие. Думаю, неплохо будет и по стране, и за границу. Чтобы найти еще непротоптанные улочки, попробовать что-то новое из еды, провести время с друзьями, в общем, наполнить свою жизнь счастливыми моментами. А! Еще покататься на поезде. Рисунок поезда. Надеюсь, что каждый ваш день приносит радость и дарит внутренний покой. Цветочек Сейчас я направила все свое внимание на то, чего хочет моя душа. Живу свою осознанную жизнь. Прошло еще не так много времени, но мне кажется, это уже идет мне на пользу. Сердечко. Из планов на этот год подняться в горы, заняться спортом и волонтерством, читать больше книг путешествовать и просто быть счастливой. Вот такой список. Как вам? Слишком большой? Или же маловат? Мне вот кажется, что большеват. Хе-хе. Я просто ленивая. Все время дома, в своем панцире. Вот и решила бросить себе вызов. Человек бежит за облаками. А вот еще. Недавно мне понравилось готовить. Особенно воздушный, нежный омлет. Взбиваю яйца, Заливаю молоком и перемешиваю. Затем выливаю все на сковороду на сильном огне и жду 5 секунд. Быстро перемешиваю силиконовой лопаточкой рисунок лопаточки. Добавляю моцареллу и почти сразу выключаю газ. Вот и готов вкуснейший воздушный и слегка влажный омлет. Смайлик. Еще при желании можно добавить мелко нарезанный зеленый лук и обжаренные шампиньоны. Пальчики оближешь. Важно! Ничего не проморгать. Вообще, по вкусу можно добавить все, что нравится. Этим омлет и прекрасен. Я всегда добавляю моцареллу и молоко. Также могу порекомендовать одно замечательное место — сеть кафе том блинов Там тоже готовят очень вкусный омлет. Хе-хе. Если вы любите яйца, настоятельно рекомендую. Хотя в таком случае вы наверняка уже знаете об этом кафе. Нас явно свела судьба. «Желаю вам счастья в этом году» от «Облачко, которое выбрало быть счастливым» Рисунок облака Ого! Целых две страницы!» Эна едва заметно улыбнулась и снова вгляделась в почерк автора письма. Он был таким милым и аккуратным, как и сам текст. Женщину умиляли рисунки облаков, поездов и булочек, которые встречались по всему письму. Оно произвело на нее огромное впечатление. У посетительницы было двое сыновей, но будь у нее дочь, она бы каждые выходные водила ее в то самое кафе, о котором узнала из письма. Они бы ели десерты, посещали разные выставки и любовались прекрасным. «Кажется, письмо пришлось вам по душе». Хайон улыбнулась. Она слегка кивнула в ответ. Затем бережно свернула бумагу и вложила ее обратно в конверт. «Да, так и есть. Мне попался кто-то очень милый». Женщина собралась в эти выходные посетить дом блинов и даже рассказала Хайон о нем. Подойдя к кассе, она оплатила услугу. Вдруг в бюро сокровенных посланий зашли две школьницы. Эна поинтересовалась, может ли она приобрести ручку, которую писала. «А, та ручка? К сожалению, ее сейчас нет в наличии, но я могу сообщить вам, когда их завезут», — ответила Хайон. «Давай. У тебя же еще осталась моя визитка?» «Да». Я её и не выкладывала из сумки. Тогда до встречи. Хорошей смены. Как только Эна ушла, Хайон направилась к комоду. Открыв ящик, девушка мельком взглянула на школьниц, которые рассматривали бумагу для писем. Они обратили внимание на книжную полку и стали перешёптываться. Казалось, эти девочки немного отличались от сверстниц. Они были очень тихими и стеснительными. Им явно было гораздо проще написать кому-то чем заговорить вживую. Девочки их возраста сходили с ума по знаменитостям. Они же зарывались в книги, уходя в мир фантазии и вымысла с головой. «Здесь так спокойно, и цвет стен красивый». Девушка с конским хвостом рассматривала стену. «Да, смотри, тут и книги есть, столько сборников писем, еще и очерки разные», ответила ее подруга Скаре, держа в руках открытую книгу. Хотя каждая говорила о своем, обе девушки были увлечены беседой. Похоже, они сразу подружились. Хайон с удовольствием наблюдала за ними. Что же привело школьниц в магазин концтоваров днем? Может, в школе было какое-то мероприятие, и их отпустили пораньше? А может, сейчас все сдают экзамены? Уже? Хайон всё никак не могла вспомнить. С момента ее выпуска прошло слишком много времени. Девушка с собранными волосами взяла классический набор для писем с красной рамкой по краям. Ее подруга купила фиолетовую ручку с деревянным корпусом и открытку с изображением модельера Ива Сен-Лорана. Хайон записала на чеке с черной окантовкой «Покупки школьниц» и указала рядом стоимость товаров. Затем передала его девушкам. Похоже, они не часто ходили сами за покупками. Каждая из них с озадаченным выражением лица разглядывала чек. «Какой красивый! Повешу в комнате!» «Красиво написано!» Хайон улыбнулась и поблагодарила их за покупку. Следом зашел молодой человек, который искал открытку на день рождения девушки. А вместе с ним еще одна посетительница написать письма со словами благодарности бывшим коллегам. Сегодня был нескончаемый поток клиентов. Только после четырех часов дня Хайон смогла немного отдохнуть. Сидя за стойкой, Она сделала глоток кофе и невольно взглянула на здание Йонгва. На пятом этаже Хайон заметила новые черные шторы, объемные, шелковые, с золотистым узором в виде сирени. Так вот какой вкус у Йонгвана. В последнее время молодой человек все реже заглядывал в бюро сокровенных посланий. В прошлом месяце он зашел за двумя фруктовыми наборами для писем, и на этом все. Сон Хо как-то упоминал, что Йонгван сильно беспокоится из-за своего следующего проекта, сидит над ним днями и ночами. Хайон волновалась за их постоянного клиента, поскольку ей были знакомы творческие муки. Она тоже не спала ночами, работая над сценариями. Когда ничего не выходит, кажется, будто поливаешь цветок, который уже завял. Но пока с него не опали все лепестки и стебель еще крепок, ты не можешь бросить его посадить новые семена. Успеешь, всегда. Часы показывали пять часов дня. "Здравствуйте", любезно поздоровался пожилой мужчина, зайдя в магазин. Хотя стояла середина июля, посетитель выглядел гармонично в клетчатом берете даже в летнюю пору. У него были седые густые брови и заметные носогубные складки, наверное, от того, что он часто улыбался. "Добро пожаловать". Вежливо поприветствовала посетителя Хайон. Мужчина тут же направился к комоду с товаром. Похоже, ему не хотелось, чтобы его донимали вопросами. За спиной у него висел рюкзак для похода в горы. Но почему тогда на нем белая рубашка с коротким рукавом? Где же он был? «Извините, можно мне воспользоваться услугой друзья по переписке?» «Конечно. Проходите, садитесь за стол, я сейчас принесу все необходимое». Хайон полезла за письменными принадлежностями под прилавок. Внезапно раздался грохот. Не поднимая головы, Хайон сразу поняла, что произошло. Разбилась та самая ваза, которую привезла из Франции жена Сон Хо. «Ой, да что ж!» Растерявшись, посетитель снял берет. Его лицо окрасилось в ярко-алый цвет от стыда. Теперь он выглядел, как нашкодивший мальчишка с обложки книги «Мальчик с красным лицом Жанжака Сампе. «Я уберу, оставьте». «Извините, я не хотел. Ну как же так?» Девушка достала газету, надела перчатки и принялась собирать крупные осколки стекла. Ей сразу вспомнился стих «Осколки», который сон Хо цитировал не так давно. Теперь она всё поняла. «Хорошо, что вазу поставили именно туда». Вероятно, посетитель случайно зацепил ее рюкзаком. «Я заплачу», — сказал пожилой мужчина, чуть наклонившись к Хайон. Девушка уже заканчивала подметать остатки стекла. Когда что-то теряло свой товарный вид, ломалось или пачкалось, сотрудники магазина просто выкидывали вещь, не требуя никакой компенсации от посетителей. Такой политики придерживался Сон Хо в надежде, что у покупателей останутся только приятные воспоминания о магазине. «Но как быть с вазой?» Хайон попросила мужчину немного подождать, пока она уточнит все у владельца магазина. Ей не хотелось, чтобы он чувствовал себя неловко, поэтому она вышла в коридор и позвонила Сон Хо. «Наверное, он испугался. Ты тоже будь аккуратна, не поранься там». Говорит, что заплатит. «Как быть?» «Честно, я сам не знаю, сколько она стоила. Он впервые у нас?» «Не знаю. Он в берете?» На вид ему 60, может, чуть больше. «А, так это наш постоянный клиент, директор начальной школы Йонхидона. Чаще всех к нам заходит». Сонхо тут же оживился. Похоже, он был ему очень рад. Начальная школа Йонхидона располагалась в пяти минутах от бюро сокровенных посланий, прямо за зданием Йонхва. «Скажи ему, что все в порядке. Пусть не переживает. И привет от меня передавай. Мы всегда ему рады». Никогда его не видела. «С каких этапор он постоянный клиент?» — удивилась девушка. Ей казалось, что у магазина только один подобный покупатель, и это Йонг Ван. «Честно, не помню. С друзьями же всегда так. Слово за слово. Потом и не помнишь, с какого момента вы стали так хорошо общаться». Хайон была с ним не согласна. Она хорошо помнила первую встречу с подругой из начальной школы, но спорить не стала. Сунхо редко ошибался. Закончив разговор, Хайон вернулась в магазин с улыбкой на лице. Пожилой мужчина обматывал скотчем газету, в которой лежали осколки стекла. «Большое спасибо. Оставьте, я выкину». «Нет, я сам. Не спорьте. Вы поговорили с начальником?» «Да, он сказал, все в порядке. Просил передать, чтобы вы не переживали. Заходили к нам со спокойной душой и дальше». Улыбнувшись, посетитель согласился. Однако все же настоял что мусор выкинет сам а еще возьмите пожалуйста мужчина достал из рюкзака полиэтиленовый пакет и протянул хайон внутри лежали огурцы нарезанные ломтиками и маленький пакетик со льдом чтобы они оставались прохладными брал с собой в горы хотел угостить кого нибудь вот и положил с запасом но даже не открывал пакет видя как отчаянно посетитель хочет загладить свою вину девушка просто не могла ему отказать Вскоре в магазине осталась одна хайон. Она достала из пакета огурец и надкусила его. Настоящий вкус лета. Часть вторая. Журнал Бюро сокровенных посланий. Дата 23 июля. Выходной. Погода ясно. Работник У Хайон. Количество посетителей 33. Выручка безналичными. 381 тысяча вон. Выручка наличными — 15 тысяч вон. Итого — 396 тысяч вон. Онлайн-заказов — 8 штук на сайте магазина. 11 штук на платформе 29CM. Завезли. Картриджи Кавека. Черные — 4 штуки, коричневые — 3 штуки. Парфюм «Чернильное дерево» — 4 штуки. Книга «Как писать письма». В наличии 31 штука. Упаковочные пакеты СМЛ. Заказать магнитный держатель для бумаги. Осталось небольшое количество. Комментарий. Две недели назад, прямо перед закрытием, пришла женщина за 30 купить открытку. Так вот, сегодня она снова заглянула. Ей так понравились наши товары, что она приобрела целых 5 карандашей Swiss Wood в подарок. Хотя у нас не так много книг, продаются они на ура. Еще я заметила, что в стеклянных полках красиво отражаются небо и небольшие окна домов. Многие заходят к нам сфотографировать вид из магазина, поэтому каждый день я тщательно протираю окна. Сегодня в бюро сокровенных посланий пришло 15 человек написать друзьям по переписке. Было даже такое, что за столом не хватало места и кому-то пришлось идти в ближайшее кафе. Бюро сокровенных посланий так быстро растет, прям как Хаюль. Прошло несколько дней. Время близилось к закрытию магазина. Хайон считала товар и заполняла журнал. Было уже 17.30, когда зашел посетитель, встреча с которым осталась в ее памяти надолго. Это был директор начальной школы в Юнхидоне, как обычно в Берете. Хайон вспомнила рассказ Сон-Хо об их знакомстве. Поначалу они перекидывались парочкой фраз, а затем разговорились. Заполняя список друзей по переписке, девушка уже запомнила многих. Пожилого мужчину звали Кым Вон Чхоль. В основном он ничего не покупал, только писал письма. Появлялся раз в две, а иногда три недели. Поскольку раньше он всегда заходил по четвергам в смены сонхо Хайон не признала в нем постоянного клиента. Сегодня посетитель тоже был с большим рюкзаком для походов в горы. Подойдя к стойке, он достал из него вазу с букетом цветов, завернутым в газету. Внутри были желтые, алые и розовые розы с крупными, размером с кулак, бутонами. Керамическая ваза с узором плетения в сочетании с ярким букетом выглядела довольно необычно. А это розы из моего небольшого сада на крыше. Подумал, они хорошо впишутся сюда. Спасибо, очень красивые. Честно не знал, какую вазу купить. Та выглядела роскошно. В следующий раз сам спрошу у вашего начальника. Неловко засмеялся Вончхоль. Затем он рассказал, что после работы обошел каждый магазин в округе в поисках такой же вазы но найти хотя бы похожую оказалось совсем нелегко. Хайон представила, как пожилой человек из-за угрызений совести поднимается на крышу и срезает одну розу за другой, чтобы хоть как-то загладить свою вину. Этот милый поступок тронул девушку. «Да что вы, не стоило, тем более он вам сам сказал, что все в порядке». «Ну, мне кажется, ваза была ему дорога». Мужчина обеспокоенно посмотрел на Хайон. Ценить чужое как свое совсем непросто. Может, в силу своей неопытности девушка еще не все понимала, но одно она знала точно — у этого мужчины золотое сердце. А он снова повторила, что переживания излишне взяла подарок и поставила его прямо в центр стола. На стойке ваза показалась ей старомодной и совсем неуместной, однако на столе она заиграла по-новому. Смотрите, как она вписалась». «Вам правда нравится». На лице Ванчхоля появилась улыбка, а с ней и глубокие морщины. Мужчина, как обычно, взял лист бумаги и направился к столу. Он выбрал шариковую ручку с деревянным корпусом и диаметром стержня 1 мм. Судя по его движениям, у посетителя был размашистый почерк. Шариковая ручка — скользила по бумаге, путешествуя от одного края листа к другому. Что же мог написать пожилой мужчина в берете, который даже к молодым людям обращается на «вы»? Хайон пыталась скрыть свое любопытство, пряча за льняной занавеской. «Кому? Кому-то. Как ваши дела? На дворе лето во всей своей красе». Воздух горячий и тяжёлый, отчего с нетерпением ждёшь, когда же подует ветерок. Возможно, начало письма покажется вам несколько прямолинейным, ведь мы еще не знакомы. В жизни я вряд ли бы осмелился с кем-то так тепло и легко начать разговор. Седьмой десяток уже не за горами. Но знаете, что я заметил? С годами мужчины совсем не меняются. Нам все так же трудно выражать свои чувства и эмоции даже самым близким людям. Поэтому надеюсь, что вы сохраните в тайне то, о чем я сегодня расскажу. Моя жена обожала розы. Как сейчас помню, это был конец весны. Гудел старый вентилятор, и моя жена, поработав в саду, спустилась с крыши. Вдруг я заметил, что ее руки все в земле. Почему она работала в саду без перчаток? Она же могла легко пораниться, загнать за нозу, уколоться о шипы или еще что. В шутку пристыдив жену, я усадил ее и стал стричь ей ногти. Затем, взглянув на свои руки, она с улыбкой сказала, что просто не могла устоять перед красотой. А теперь я сам ухаживаю за этой красотой. Прошло уже два года, как жены не стало. Как же я мог забросить все, что было ей так дорого? Тогда я не знал о цветах ничего. Когда их поливать, подрезать, пересаживать? Я не донимал супругу этими вопросами, поскольку болезнь развивалась быстро. Она была слишком слаба. Жена увидала на моих глазах, как и ее розы. Она тоже была не вечна. Почти всю свою жизнь я провел с ней. Вспоминая о том, что мы пережили вместе, я не могу сдержать слез. И тогда я нашел самый лучший способ успокоиться — написать письмо. Спасибо, что уважили старика и прочли письмо. Я и не предполагал, что после рассказа о жене почувствую такое облегчение. Берегите себя. Надеюсь, мы еще спишемся. От кого-то. Вончхоль со щелчком надел на ручку колпачок и сложил письмо. Похоже, он часто бывал на солнце. Его руки загорели. Хайон также заметила крупицы земли под его ногтями. Вероятно, он проводит много времени в саду. Запечатав конверт с особой осторожностью, вончхоль Чхоль подошел к стойке. Его знаком был пятилепестковый цветок. Хайон достала папку со списком друзей по переписке. Пожилой мужчина оставил номер телефона и рядом нарисовал свой знак. «Какой красивый у вас почерк!» — воскликнула Хайон, наблюдая, как гость записывает Кым вончхоль в графе «Имя». Его почерк показался ей плавным и утонченным. Повезет же человеку, который вытащит его письмо. «Ну, так раньше. Мы очень много писали» мужчина, чуть смутившись, поправил берет и достал из стеллажа первое попавшееся письмо. В правом углу конверта было изображено круглое лицо с носом, ртом и ушами. Не хватало только глаз. К тому же в описании его привлекла фраза «Обожаю прогулки». Он и сам любил по выходным гулять в парке недалеко от дома. Похоже, у них есть что-то общее. «Привет. Пишу тебе из интересного места. Здесь из окон видно гору, усеянную маленькими домами. Очень красиво. В последнее время погодка какая-то непонятная. То холодно, то жарко. Не знаю, что и надеть. Хорошо, что сегодня я без шарфа. Иначе бы пот лил в три ручья. В такую погоду и заболеть легко. Но тебя, наверное, уже и не волнует, как я. Тогда и мне все равно на тебя. Хе-хе. Сегодня перед выходом я снова попрызгалась духами, что ты подарил. Ничего не могу с собой поделать, они напоминают о тебе. Пользуюсь ими постоянно. Так странно, теперь у каждого из нас своя жизнь. Будем и дальше жить под одним небом, но уже не вместе. Но мы оба знаем, что так для нас лучше. Впрочем, сейчас у меня все хорошо, поэтому оставь меня. Просто уходи и не тревожь меня. Никогда. «Уйди туда, где я не смогу тебя найти, и живи счастливо. А я... Я так и буду смотреть на это грустное небо и вспоминать тебя». «Звучит, как какой-то стих или строчки из песни», — пробормотал себе под нос вон чхоль. Хайон выглянула из-за шторки. «Похоже, оно давно здесь. Зимы лежит», — продолжил мужчина. Хайон встала с рабочего места и вышла за стойку. Получается, это письмо было здесь с тех пор, как она впервые появилась в дверях магазина. Как-то раз Хайон наткнулась на него и, заметив, что оно лежит уже давно, переложила в более доступное место. Но по воле судьбы никто так и не выбрал его. Сегодня письмо наконец нашло своего читателя. «Интересно, встретила ли она кого-то достойного?» произнес Вончхоль и повернулся к Хайон здорово что в письмах я могу узнать чем живет нынешняя молодежь в моем возрасте уже сложно подружиться с кем то младше тридцати тот кто написал это письмо потрясающий оно хоть и небольшое но в него вложено столько чувств рада что оно вам понравилось вончхоль повеселел он был рад что романтика еще не умерла улыбнувшись мужчине хайон положила письмо в стеллаж Каллиграфичнее почерка она не видела. Искушение тут же самой воспользоваться услугой друзья по переписке, лишь бы одним глазком взглянуть на письмо Вончхоля, все росло, но девушка смогла его преодолеть. Вернувшись на рабочее место, Хайон взяла в руки список и вновь стала рассматривать почерк Вончхоля. Плавные горизонтальные линии придавали конверту элегантный и сдержанный вид. Каждая черточка была выведена с безупречной точностью, ровная, уверенная, без малейших колебаний. В мягких, слегка закругленных линиях чувствовались ранимость и утонченность души. Почему-то Хайон всегда с любопытством рассматривала, какие линии, завитки и штрихи используют другие. Конечно, без внимания не оставались и уникальные рисунки на конвертах. Они отражали характер, поведение и внешность их владельцев. Удивительно, в мире столько людей и у каждого свой почерк, даже если исходить из списка друзей по переписке. Как-то раз Хайон ехала на пары в забитом вагоне метро. Тогда она работала над сценарием, и ей не давала покоя одна мысль. Здесь у каждого пассажира свои воспоминания, предпочтения и переживания но найдет ли ее работа отклик хотя бы у одного из них? Ее пугала неизвестность. Погрузившись в размышления, девушка обнаружила в руках конверт с рисунком дельфина. Это было то самое письмо, которое вытащил Хаджун, но он все равно не собирался на него отвечать. Хайон взглянула в список и увидела рядом с нарисованным дельфином знакомое имя — Чха Йонгван. Она тут же посмотрела в окно. На пятом этаже, как обычно, были опущены плотные шторы. Прошло 10 дней. Как только посетители немного разошлись, Хайон достала телефон, чтобы сфотографировать вид из бокового окна. С какой бы стороны она ни подошла, из него все время открывался новый пейзаж. Справа виднелись разноцветные крыши, слева дорога, в конце которой располагался жилой комплекс. Небо было чистым, лишь одно пушистое облако, похожее на сахарную вату, медленно проплывало над миром. Сделав фото, девушка тут же загрузила его в соцсеть вместе с небольшим текстом и добавила хэштег «Записки бюро сокровенных посланий». Она все же согласилась время от времени писать в профиль магазина «Небольшие посты». Хайон нажала на кнопку «Поделиться». Вдруг всплыло окошко сообщением от мамы. «Выслали тебе письмо сестры. Оно твое. Делай с ним, что хочешь». Ничего не менялось. Хьюмин по-прежнему писала письма, а мама продолжала вмешиваться в их сестрой отношения. От этого сообщения Хайон пришла в ярость и, чтобы как-то успокоиться, перевела взгляд на вазу Вончхоля. Лепестки рос немного завяли и кое-где пожухли. Вечером Сонхо должен был уложить ребенка и занести свежий букет. Время шло. Цветы распускались и увидали. Детский плач уступал смеху, весна сменялась летом. А Хюмин все так же пряталась за письмами. Ну и зачем? Я не собираюсь его читать. Ответа от мамы не последовало. Хайон распахнула окно. В надежде как-то остудить накал эмоций, но на нее подул теплый ветер. Стоял ужасный августовский зной. Все улицы не знали, куда им деться и как спастись от невыносимой жары, настигшей город. Вошел покупатель в галстуке бабочки. Это был бухгалтер сон Миндже. Сегодня он выглядел более опрятно, одетый в летний костюм. В прошлый раз посетитель поблагодарил Хайон и сразу же оставил заявку написать следующее письмо. «Новая ваза и розы, но ну очень красивые». Даже чуть увядшие цветы все еще казались кому-то красивыми. Девушка передала посетителю все необходимые письменные принадлежности и села за стойку, спрятавшись за занавеской. Хайон нужно было время, чтобы немного успокоиться. Миндже посмотрел на светло-розовую стену магазина и слегка улыбнулся. Утром его мучила сильная головная боль, и он отпросился с работы. Мужчина собирался пойти в больницу, но, оказавшись за пределами офиса, резко почувствовал себя лучше. И на работу вернуться стыдно, и домой не хочется. Вдруг он вспомнил про бюро сокровенных посланий. В последнее время Минже был очень занят и никак не мог найти время туда зайти. Однако ему очень хотелось, поскольку именно там его душа находила пристанище и могла говорить. Медленно вдохнув, Минже положил на стол перо, которое получил в подарок от коллеги несколько дней назад. Удлиненным корпусом оно немного напоминало волшебную палочку. Поскольку перья в основном используется в каллиграфии, его кончик был весьма хрупким, и мужчине приходилось контролировать силу нажима. Хотя для больших объемов текста оно и не очень подходило, сегодня Минже захотелось написать что-то особенное. «Какой прекрасный день! Может, и хорошо, что взял отгул!» Силуэт девушки за шторкой вздрогнул. Хайон тут же выглянула и спросила. «Что-то случилось? Может, вам нужна какая-то помощь?» «Нет, спасибо, не надо. Все хорошо». Минже засмеялся и снова сел за письмо. Затем он достал из портфеля чернила, который хранил для особого случая. Маленький стеклянный флакон объемом 30 мл. Чернила были насыщенно синие, с легким фиолетовым отливом. Цвет напоминал прохладные воды глубокого океана, где радостно резвятся дельфины. Вскоре на бумаге появился свой буквенный океан. Кому? Незнакомцу. Здравствуйте. Надеюсь, вы хорошо проводите лето. Мне очень интересно, кто вы. Когда вы читаете это письмо? И где? Может, дома или где-то еще? Недавно я начал читать книгу, и на первой же странице меня зацепила одна фраза. Вернее, это было эссе Гая Давенпорта о чтении. В той фразе говорится, что процесс чтения книги неизбежно связывает нас с конкретным местом и временем года. Идея о том, что каждый помнит, когда и где читал книгу, меня зацепило. Как бы мне хотелось, чтобы мои произведения также оставались в чьей-то памяти. Много лет назад я мечтал стать писателем. Но я рано пошел работать. Мне просто не хватило смелости исполнить свою мечту. Но знаете, после работы я часто пишу что-то вроде небольших рассказов. Иногда один абзац, иногда несколько. Не думаю, что у меня хорошо получается, но разве это важно? Для меня жить значит никогда не сдаваться и продолжать бороться за свою мечту. А что заставляет ваше сердце биться чаще? Или это секрет? С удовольствием послушаю вас. Будьте счастливы. От галстука бабочки. В отличие от Хайон, в которой все еще бушевали эмоции, Минже был спокоен. Он закончил писать и неторопливо вытер перо влажной салфеткой. Все по порядку. Вот его девиз по жизни. Хайон прислонилась к прилавку и наблюдала за движениями Миндже. Надев кожаный колпачок на перо, посетитель аккуратно складывал вещи в портфель. Он внимательно следил за тем, чтобы все находилось в своих кармашках и было закрыто на молнии. Следуя указаниям Хайон, Миндже вписал себя в реестр друзей по переписке. Его почерк выглядел аккуратным и гармоничным, сочетая прямые и изогнутые линии. На конверте посетитель изобразил галстук-бабочку, что было вполне логично. Пройдя к стеллажу с письмами, он стал поочередно читать, что другие гости написали о себе на конвертах. Что же могло привлечь внимание Миндже? Выбрали? «Да, вот это», — помахал он конвертом. Стоя перед кассой, мужчина вскрыл письмо. Видимо, он хотел прочитать его прямо в магазине. Хайон улыбнулась, заметив знакомый почерк на конверте. Вончхоля выдал рисунок сверчка. Интересно, сказал Миндже, прочитав письмо. Хайон было любопытно, что же так впечатлило посетителя. Очень трогательно. Да? Миндже усмехнулся и убрал письмо в портфель. Не зря взял отгул. Попрощавшись Хайон, Минже довольно бодрым шагом двинулся к выходу. Часть третья. Наступили выходные. Хайон наконец-то смогла заняться домашними делами. Сначала она загрузила вещи в стиральную машину. Барабан быстро заполнился. Казалось, еще одна наволочка, и дверца просто не закроется. Поблизости была прачечная, но девушке не хотелось тратить 10 тысяч вон на стирку. «Деньги точно никогда не будут лишними». В тесной квартире раздавалось жужжание стиральной машины. Хайон приоткрыла окно и опустила жалюзи. С улицы доносился лишь рёв мотоциклов-курьеров. «Почему ты не пришла? Думала, увидимся». Это была Энчхэ, однокурсница Хайон. С последнего ее сообщения прошло уже два дня. В нем она говорила про праздник, устроенный в честь ста дней с рождения дочки Сон Хо. В сообщении чувствовался укор, но вместе с тем и сожаление. Хайон упала на кровать, закрыв подушкой лицо. Внутри нее бушевали противоречивые эмоции. Радость от того, что кто-то о ней вспомнил, и желание, чтобы все забыли ее. В голове девушки прокручивались слова матери. И чем ты отличаешься от сестры? Отца. Тебе что? Совсем не жаль Хемин. Она же одна тянула нашу семью. И свои же. «Зачем туда полезла? Уж лучше бы ты была просто отличницей!» В надежде заглушить эти голоса, Хайон кинула подушку в сторону. Поблагодарив Энчхэ за сообщение, она предложила встретиться. Ответ не заставил себя долго ждать. Похоже, знакомая ждала ее сообщения. «Правда? Давай! А когда?» «Угу. Давай после обеда, в мой выходной». «Хайон! Ага! Ты молодец!» «Ты чего?» «Говори себе это почаще и больше отдыхай. Наверняка себя даже не хвалишь». На лице Хайон засияла улыбка. В следующем сообщении Инчхэ упомянула, что как-нибудь заглянет в бюро сокровенных посланий. Запищала стиральная машина. Развесив постельное белье на сушилку, Хайон внезапно захотела написать подруге письмо и поблагодарить ее. Девушка сама себе удивлялась. Уже почти полгода, как она подрабатывает в бюро сокровенных посланий, но так и не написала ни одного письма. «Привет! А ты какими судьбами? У тебя же выходной!» — удивился Сон Хо. На нем был фартук цвета хаки и рубашка небесного оттенка с закатанными рукавами. «Сегодня я твой посетитель. Хочу написать письмо». «Посетитель, говоришь? А что тогда за фамильярности? Сон Энчхэ, небось, хочешь написать?» «А ты откуда знаешь?» «Да она ж приходила на праздник, все высматривала тебя». Хайон молча выбрала открытку, на которой была изображена ручка. Девушка сомневалась, что сможет написать много, поэтому решила лучше коротко, но искренне. «Попробуй эту ручку. Она новая. Думаю, заказать партию таких. Как в руке ощущается?» «Да что я в этом понимаю? Ты тут начальник, тебе виднее». Ты же как никто другой обращаешь внимание на такие мелочи сказал сонхо и положил ручку на стол хотя хайон всячески отказывалась она все же сняла колпачок это была самая простая пластиковая ручка девушка расписала ее в черновой тетради которая лежала рядом на столе чернила были свежими темно-зеленого цвета неплохая на открытках тоже будет хорошо смотреться Мне кажется, на бумаге поплотнее будет лучше всего. И по цене хороша, мне нравится. Довольный ответом, Сонхо согласился и подошел к прилавку. Он взял переплетенную косточку и стал усердно складывать конверты. Наблюдая за его аккуратными и четкими движениями, Кайон почувствовала, будто оказалась в старинной мастерской. Следуя примеру посетителя в галстуке бабочки, она решила сначала написать текст на черновике. Раз в ее руках оказалась такая хорошая ручка, Хайон захотелось отправить красивую, аккуратно подписанную открытку. Впервые оказавшись не в роли сотрудника, девушка ощутила магазин совсем по-другому. Такая мысль вызвала у Хаён улыбку, и она принялась за работу. В этот момент в магазин зашел кто-то знакомый. Это была Квон Ина. Жена пекаря с первого этажа и управляющая агентством по недвижимости тыквенный ключ. Сонхо, на, угощайся! Ина протянула ему пакет с выпечкой. Ну зачем ты их носишь? Сонхо рассмешил женщину своей игрой на публику. Перекинувшись парой фраз с владельцем магазина, Ина обратила внимание на Хайон, сидящую за столом. Я впервые вижу, как ты пишешь письмо. Вообще, у Хайон сегодня выходной, но видишь, ей дома не сидится. «Так вот в чем дело! Дорогая, а свидание? В твоем-то возрасте!» Засмеялась Эна и села рядом. Уже три-четыре встречи подряд Эна обращалась к Хайон Дорогая. Впрочем, сама девушка, кажется, не особо возражала. Эна достала из сумки большой конверт для документов и продолжила. «Сегодня я иду в Дом творчества. Как-то раз там уже была. Хайон, не хочешь как-нибудь туда вместе сходить?» Не так давно Эна стала посещать уроки поэзии в Доме творчества. На днях в поиске вдохновения женщина полезла в шкаф и достала плетеную корзину с письмами 20-летней давности. Внутри было более 50 штук. У меня вон какая кипа писем набралась. Мой недотепа муж не посвятил мне ни одного. Все они от симпатичных молодых людей. Но немного покопавшись, я все-таки нашла и от него. Правда, одно. «Наверное, оно вам очень дорого. Можно взглянуть?» «Конечно. На, читай». Эна протянула Хайон плотную белую открытку с изображением ласточек, выполненных тушью. Несмотря на свою слегка шероховатую текстуру, на ощупь она была очень мягкой. «Я горжусь тобой. Завтра закончу с тестом пораньше и приду к тебе. Спасибо за здорового малыша. Давай не будем особо переживать» а просто вырастим из него хорошего и порядочного человека. Знаешь, я тут подумал, если ребенок будет похож на тебя, то с его воспитанием у нас не возникнет особых проблем. Если же он унаследует что-то от меня, боюсь, нам придется нелегко. Но давай пока не будем загадывать. Береги себя». Хайон не смогла сдержать смех. Ина оказалась права, в этом письме не было ничего особенного почерк булочника был таким же простым как и он сам без излишеств но ровный то же самое можно было сказать и о его выпечке она всегда отличалась легким сбалансированным вкусом не слишком сладким не слишком соленым скуката скажи нет ничего интересного ну зачем вы так за то как искренне за всю жизнь я дождалась от него письма всего один раз один да и то только после первых родов Ина сложила все обратно в корзину. Ей уже пора было идти на занятия, поэтому она поспешила к выходу. Жалко, что так получилось. Пришла к мужу, поругались, а сейчас уже пора идти. Увидев, как гостья расстроилась, Сон Хо перестал складывать конверты и спросил. «А что там насчет поездки? Поговорила с мужем?» «А как же?» — говорит. «Сама поезжай! Или с кем-то из родственников!» За 30 лет работы один раз-то можно отдохнуть. «И я про то же!» — возмутилась Ина и вышла из магазина. Сложив все конверты, Сон -Хо включил на компьютере песню «Хаята Аоки» — «Дни». Это была любимая песня Хайон. На мгновение она замерла, будто завороженная. Хайон представила, как исполнитель нежно перебирает струны гитары. Солнечный свет окутывает пространство вокруг, и оно наполняется теплом. Кончики его пальцев рождают легкую осеннюю мелодию, словно нежный шелест листьев. В голове Хайон возникла картина, как чайные листья неспешно оседают в чашке. Эта мелодия напоминала хорошо просохшую акварель, источающую свежий запах краски. Девушка могла слушать ее вечно. Хайон ощутила спокойствие и, наконец, приступила к письму. Под мягкие звуки музыки она внезапно осознала одну важную вещь. Простое присутствие кого-то рядом — это действительно бесценно. Ей было важно, чтобы в дружбе с кем-то ее не пытались поменять. Именно поэтому Хайон продолжала общаться с Сон Хо. Они познакомились в университете. Он был на курс старше, но вскоре бросил учебу. «Здорово, что взял тебя на работу. Ты чего это вдруг?» Хайон отложила ручку в сторону. «Посетители легко идут с тобой на контакт. Ты не замечала?» «Ну да. Так всегда было». «Значит, у тебя врожденный талант», — довольно сказал Сунхо. Он всегда мог первым с кем-то заговорить. Хайон же, напротив, никому не подходила. Вокруг нее все сами выстраивались. Даже в школьные годы многие обращались к ней за советом. Просили помочь им с выбором будущей профессии. Девушка не давала точных ответов, просто кивала, но одноклассников это вполне устраивало. Они находили ее мудрой и всегда уходили довольными. Понимаешь, Хайон, уметь слушать других — это все, конечно, здорово, но уметь говорить тоже важно. Только написав текст, ты можешь его прочитать. Здесь также, только открывшись другим, ты сможешь что-то написать. Слушать-то несложно. «А вот рассказывать что-то о себе...» — пожала плечами Хайон и вернулась к письму. Она уже долго сидела над ним, но смогла выдать лишь три предложения. «Привет, Энчхэ. Как ты? У меня все хорошо». Зелёные чернила уже давно высохли, однако следующей строчки так и не последовало. Хайон уже собралась попросить Хо дописать письмо за нее, как вдруг в магазин кто-то зашел. Это был Йонгван. Давненько я у вас не был. Поздоровавшись с Сонхо, Юнгван направился к столу, за которым сидела Хайон, и молча поприветствовал ее. Она невольно повернула голову и посмотрела на пятый этаж здания Юнгва. Шторы были задернуты. Юнгван выглядел неплохо. Гладко выбритый, без единого намека на щетину. На нем был светло-зеленый кардиган и аккуратно отглаженные бежевые брюки. Казалось, он откуда-то шел и по пути решил заглянуть к ним. «Ну как все прошло?» «Не очень. В общем, как всегда Йонгван снова ездил обсудить будущий проект. Сегодня завязался небольшой спор между продюсером и руководителем группы. Один выступал за то, чтобы продолжить работу над следующим вебтуном, другой — взять время придумать что-то получше. Йонгван, как виновник непонятно какого торжества, сидел тихо и неподвижно тем не менее было видно, что он расстроен. «Да не может быть все так плохо. Хайон, поможешь? Покажи Йонгвану свои работы. Знаешь, Хайон же у нас тоже когда-то писала сценарии». Хайон вздрогнула от неожиданности. «Да да я уже все, ничего не помню». Йонгван слегка улыбнулся и сел напротив. Увидев молодого человека прямо перед собой, Хайон тут же прикрыла открытку рукой. Она не хотела, чтобы кто-то стал свидетелем того, как она мучается над небольшим письмом для близкой подруги. Особенно Юнгван, которому письма даются без труда. «Кому пишешь?» «Так». «Признание в любви?» Девушка замотала головой и объяснила, что пишет подруге, с которой они вместе учились в университете. Мельком взглянув на ее письмо, Юнгван встал с места и сказал, «У тебя очень красивый почерк. «Я его еще на чеках заметил». Хайон смутилась и опустила взгляд на открытку. Хотя она и не была сильна в учебе, как ее сестра, но в написании конспектов ей не было равных. Чем бы она ни писала, маркером, шариковой ручкой или механическим карандашом у нее всегда выходили ровные буквы. Даже в начальной школе классный руководитель хвалила ее при всех. «Ребята, посмотрите, как аккуратно пишет Хайон!» «Старайтесь так же!» «Да, хоть что-то у меня еще получается», усмехнулась Хайон, вспомнив слова учительницы. Может, когда девушка завязала с кино, её самооценка еще не была разрушена до основания. А может, она просто стала уязвимой, как маленький ребенок, И здесь, в бюро сокровенных посланий, нашла исцеление. Постепенно магазин наполнился клиентами. Поскольку Йонг -Ван не хотел возвращаться домой, Он решил остаться и помочь Сон Хо упаковать открытки. Хайон заметила, что с мая покупателей значительно прибавилось. Отчасти это было связано с тем, что в свободное время Сон Хо и Хайон много работали над аккаунтом в соцсети. Девушка продолжала публиковать посты с хэштегом «Записки бюро сокровенных посланий», и с каждым днем их популярность росла. Но еще сильнее посетителей притягивала искренняя любовь владельца магазина к письмам. «Мне подарили ваш брендированный блокнот. Вот решил зайти посмотреть, что еще у вас есть. А тут и вправду очень красиво». «Такие классные фотографии в соцсети. Не будете против, если я тоже сделаю здесь пару снимков?» «Нет, конечно. Приятно слышать», — радостно ответил Сон Хо. Следом за покупателем, который приобрел открытку, книгу и письменные принадлежности, зашли две женщины лет 30 воспользоваться услугой «Друзья по переписке». За ними — сотрудники кафе, где продают десерты. Поток клиентов не прекращался, поэтому Сон Хо предложил. «Хайон!» «Что?» «Места совсем нет. Можешь дописать в кафе?» «Хорошо. Будет по-вашему, босс». Посетителям стало неудобно перед Хайон. Но она лишь улыбнулась и убедила их, что все в порядке, ведь она сотрудник магазина. На выходе девушку окликнул ёнгван и напросился пойти с ней. Сегодня мне что-то не хочется домой. Как только я сажусь за работу, все мои идеи улетучиваются. Так вот в чем дело. Обещаю, я не помешаю. Буду тише воды, ниже травы. Йон вытащил из шкафа с книгами сборник с любовными посланиями. Сонхо! Я возьму. Переведу на карту. Ладно. Часть четвертая. В Йонхидоне, рядом с бюро сокровенных посланий, было немало заведений со стильным интерьером. Йонгван и Хайон зашли в здание, напоминающее жилой дом. Внутри располагалось кафе с большими окнами и цветным витражом на стене. Хайон заказала американо со льдом, села за столик и принялась дописывать письмо. Йонгван, также заказавший кофе, как и обещал, не стал отвлекать ее и погрузился в чтение. Это был сборник любовных писем 80-х годов. Он молча сидел и подчеркивал карандашом понравившиеся ему строки. «У вас же бессонница. Разве вам можно кофе?» — выпалила Хайон и тут же одернула себя. Он не стал интересоваться, откуда Хайон знает о его бессоннице. Кажется, он решил, что Сон Хо ей все рассказал. Знаешь, это похоже на долговую яму, в которую тебя засасывает. Сначала занял 50 миллионов, затем 55. Вот и с бессонницей так же. Заснул в три часа ночи, потом в пять утра, потом и вовсе не можешь уснуть. Это вы хорошо сравнили. Засасывает как в долговую яму. Кажется, я начинаю понимать, о чем вы говорите. Хотя... Хотя? Хайон снова уклонилась от ответа, и вернулась к открытке. Она, наконец, закончила ее банальной фразой, пожелав Энчхэ всего хорошего и поблагодарив за то, что та написала ей СМС. Хайон не была довольна письмом, но знала, что оно хотя бы искреннее. Она верила, что подруга обязательно оценит ее старания. «А когда вы впервые пришли в бюро сокровенных посланий?» «Ой, давно уже. В прошлом году я снял студию напротив. Наверное, тогда». С мая получается. Можно сказать, вы с самого открытия? Так и есть. Хайон поднесла открытку карту и подула на нее, чтобы ничего не смазалось. Убедившись, что все высохло, девушка положила ее в конверт. Затем приклеила наклейку с надписью Бюро сокровенных посланий и прижала большим пальцем, чтобы она крепко схватилась. Почему ты бросила снимать кино? вдруг спросил Йон Ван, не сводя взгляда с девушки. Хайон старалась говорить спокойно. Она не хотела выдать свое разочарование от рухнувшей мечты. Не сложилось. У меня была возможность снять фильм, и финансирование было. Я сама отказалась от всего. Почему? Все оказалось совсем не так, как я себе представляла. Все видели мою работу так, а я хотела иначе. Старалась держаться середины. А потом испугалась, что работа будет выглядеть посредственно. Тяжело. — ответил парень. Хайон замолчала и протяжно вздохнула. На самом деле было много причин, почему она бросилась снимать кино. Ей не нравилось работать на жаре. Еще ее огорчало, что и ассистент, и актеры не сразу уловили эмоции ее героев. Во время поиска места для съемок Хайон всегда приходилось выдавливать из себя улыбку, казаться милой, а в случае дополнительных расходов она платила из собственного кармана. Но даже несмотря на все эти неприятности, можно было продолжать. Причина крылась в другом. Съемки больше не приносили ей удовольствия. Возможно, ей просто наскучило всем этим заниматься. Хайон и сама не знала, что она тогда чувствовала. Ну и вообще у меня плохо получалось. Поэтому ты бросила? Наверное. Иногда уж лучше что-то бросить, если совсем не получается. Согласен. Может, и мне бросить? Ну что вы, наоборот же, все только и говорят про ваш дебют. Хайон и Йонгван проболтали еще около часа. Они обсуждали любимые вебтуны и фильмы. Тому, кто отпустил мечту и тому, кто за нее еще держался, было о чем поговорить. Они сошлись во мнении, что одного упорного труда недостаточно, чтобы снять фильм. И что самое главное это связи. Ты и дальше планируешь работать в бюро сокровенных посланий? Не знаю. Еще не думала об этом всерьёз. Видите, жизнь сама меня сюда как-то занесла. Хайон не стала говорить, что сбежала из дома из-за писем сестры. Даже если сонхо ему об этом уже давно рассказал, главное, что не она. Часы показывали 17.30. Хайон стала собираться, как вдруг позвонил сонхо «Давайте вместе поужинаем. Я угощаю». «С чего это ты?» «Да вот появилось немного свободного времени». Знаешь, как тяжело выкроить хотя бы час, когда у тебя семья? Отказы не принимаются». После шести компания встретилась у ближайшего ресторанчика. На входе они сняли обувь, прошли к своему столику, заказали свинину и выпили по стакану пива. «Хайон, представляешь, сегодня у нас такой наплыв покупателей был. Больше сорока человек. И это в будний день. Наверное, им интересны письма, а может, просто нравится у нас». «Да все вместе!» — улыбнулся Сон-Хо и осушил стакан. йонг тут же поспешил наполнить его. «Знаете, я подумываю открыть еще одну точку. Вот только Хаюль подрастет». «Еще точка? Где?» — пока не решил. «А что? Хочешь там поработать?» — прищурившись, спросил Сонхо. На это девушка только фыркнула. Сон-Хо поинтересовался у Хайон, освоилась ли она в магазине. Но она быстро сменила тему, спросив, как ему вообще пришла в голову идея открыть второй магазин, он же всегда занят детьми. Сон Хо хотел распространить в массы культуру писем. Именно идея создания некого пространства для писем сподвигла его на мысль открыть еще одну точку. Такое предложение поступило от знакомого его жены, что лишь усилило его интерес. «Если все пройдет успешно...» то вторая точка будет немного отличаться от магазина в Йонхидоне. Сон «Сонхо, поздравляю. Это правда здорово. Бизнес идет в гору». «Ну, так же было не всегда. Хайон, а ты в курсе, что на потоке я был самым старшим, но у меня совершенно ничего не получалось?» «Учителя постоянно сердились на меня, а однокурсники меня презирали». «Я и не знала», — ответила Хайон. «Вот так. Я вообще быстро теряю интерес». Поначалу всегда полон энтузиазма, горю идеей, что-то делаю, но стоит чему-то пойти не так, я сразу сдаюсь. Так и с универом было. Я там даже двух лет не проучился. Сонхо перевернул свиную отбивную. Хайон вспомнила и времена, как они учились в университете. Зачем ты так про себя? Ты столько всего делал. Каждую неделю общался с кем-то новым и даже брал интервью, чтобы лучше вживаться в роли. А где ты их всех находил? полюбопытствовал Йонг «В интернете, иногда через знакомых. Знаете, именно тогда ко мне и пришла идея открыть бюро сокровенных посланий». Беседуя с незнакомцами каждую неделю, Сон Хо понял, что им искренне нравится рассказывать что-то о себе. В разговоре с ним люди переосмысливали, как они живут и чем занимаются. «Мне захотелось открыть такое место, где люди могли быть услышанными, разными способами». Но всерьез я задумался об этом, только когда бросил универ и встретил жену. Именно она предложила дать людям возможность перенести на бумагу все, что их беспокоит, и затем произвести обмен их записями, как это делают дети. Пусть собеседники пишут с уверенностью, что кто-то это обязательно прочтет. Тогда к Сонхой пришла идея создать услугу ⁇ Друзья по переписке ⁇ где мог бы происходить анонимный обмен письмами. Так все и закрутилось. Теперь я владелец магазина. Пускай все думают, что открыл его только из-за жены, но я правда люблю свое дело. Во мне есть эта предпринимательская жилка, во!» «За это и выпьем», — сказал Юнгван, подняв стакан. Хайон и Сон-Хо последовали его примеру. Раздался звон стеклянных бокалов. Вдруг Сонхо позвонили. Жена спрашивала, куда он положил марлевые платки. «Смотрела на последней полке». Я туда сегодня сложу постиранное белье. Как только Сонхо закончил говорить по телефону, он тут же посмотрел на время. Пора было возвращаться домой. Расплатившись, он попрощался и быстро покинул заведение. Юнгван поинтересовался, может ли он проводить хайон, на что она стала вежливо отказываться. Да я живу совсем недалеко. Ну ладно. Но им все равно было по пути. Когда они дошли до бюро сокровенных посланий, Внезапно раздался звонок. Это был Сон Хо. Хайон, слушай, я оставил сэндвичи в магазине. Будь другом, съешь, пока они не испортились. Владелец пекарни сегодня занес. Мы как раз у магазина. Сейчас поднимемся. Девушка поделилась с Йонгваном просьбой Сон Хо, и они направились в сторону здания Йонгун. Хайон попросила Йонгвана подождать ее внизу. Это вам, сказала она, когда вернулась протягивая ему коробочку, размером напоминающую пенал. Сбоку было что-то написано на японском. Это пресс-папье в форме кита. «А, тот самый. Я постоянно на него заглядывался у вас в магазине. Но с чего вдруг?» Хайон сама не могла найти причину. Возможно, потому что за полдня в кафе и ресторане она ни разу не почувствовала неловкость в общении с ним. А может, ей было просто приятно впервые за долгое время поговорить с ровесником о мечтах? Йонгван все крутил подарок в руках. Это была самая обычная коробка без рисунка, на которой красовалась надпись Кит, мелко написанная на японском. Хайон заговорила первой, стараясь избавиться от неловкости. Фигурка из чугуна весит чуть больше 250 граммов. Маленькая, но увесистая. Знаете, если засыпать с чем-то тяжелым в руках, сон должен наладиться». «Спасибо». искренне поблагодарил ее и зашел домой. Хайон пошла дальше по улице, чувствуя себя немного лучше. Это был совсем спонтанный поступок, но после него она ощутила прилив радости. К тому же выходит, что Юнгван все же получил ответ на свое письмо. Вернувшись домой... Хайон вновь заметила конверт, надежно приклеенный скотчем к входной двери. В нем лежало письмо от Хюмин, которое висело там уже несколько дней. Каждый раз, глядя на него, Хайон чувствовала, будто наказывает сестру. Она словно выставила за дверь не письмо, а Хюмин. Как обычно, девушка решила проигнорировать его и уже собиралась закрыть дверь. Но вдруг остановилась. Целый день она была вежлива и добра к чужим людям. Неужели ее родной человек заслужил к себе такое отношение? Ничего же не случится, если она просто возьмет его с собой. Хайон отклеила письмо и занесла его внутрь. Девушка положила его на тумбу в прихожей, туда же, где лежал счет за электричество. Она все не решалась заглянуть в конверт.